Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свои лекции и э, сегодняшняя наша передача будет посвящена теме рождения советского государства э, в период с ноября 1917 по июнь 1918 года, то есть до начала широкомасштабной гражданской войны. Вот в этой лекции я хочу осветить несколько вопросов. Это, во-первых, проблема учредительного собрания во-вторых, дать ну, небольшой такой экскурс в марксистско-ленинское учение о государстве, осветить также проблемы создания центрального советского аппарата а, и создания местных органов советской власти, ну а также м, поговорить о первых экономических преобразованиях большевиков, о которых, в общем-то, существует довольно превратное представление не только в широком общественном сознании, но даже в научной среде. Итак, проблема учредительного собрания. Одной из самых острых проблем, с которой большевики столкнулись сразу после прихода государственной власти, стала проблема учредительного собрания, поскольку, как верно отметили многие историки, те же профессора Журавлев, Симонов, Протасов и другие, для разных политических сил и классов идея созыва учредительного собрания все еще оставалась альфой и омегой демократической революции. Именно поэтому, захватив государственную власть, большевики надеялись на положительный для них исход выборов в учредительные собрания и подтвердили свою готовность провести их в установленный временным правительством срок, то есть 12 ноября 1917 года. Следует сказать, что еще 25 марта 1917 года решением первого состава буржуазного временного правительства под председательством князя Георгия Евгеньевича Львова было образовано особое совещание для подготовки проекта положения о выборах» в учредительное собрание, которое было сформировано, правда, только в конце мая в составе 82 членов, включая ряд специалистов по государственному праву, в том числе известных питерских профессоров Степана Александровича Котлеревского, И Владимира Матвеевича Гессона. Затем, 14 июня 1917 года, была назначена и первая дата выборов учредительное собрание 17 сентября. Однако, уже 9 августа, по не вполне понятным причинам, временное правительство под председательством нового премьер-министра Александра Федоровича Теренского постановила назначить выборы в учредительное собрание уже на 12 ноября 1917 года, хотя работа над проектом положения о выборах в учредительное собрание была завершена тогда же, в августе 1917 года. Надо сказать, что по оценкам современников, да и целого ряда историков, это положение о выборах, Стало самым демократическим избирательным законом, поскольку, первое, избирательные права были предоставлены женщинам. Во-вторых, был установлен самый низкий для того времени возрастной ценз в 20 лет. Я напомню, что в европейских странах в тот период возрастной ценз для участия в выборах составлял 21-25 лет. Третье. Избирательные права были предоставлены и всем военнослужащим. И, наконец, четвертое. Положение о выборах не признавало имущественного ценза, ценза оседлости и грамотности ограничений по вероисповеданию или национальному признаку. 12 ноября 1917 года в 68 избирательных округах, одномандатных округах, Состоялись выборы во Всероссийское учредительное собрание, в котором приняло участие более 44 миллионов избирателей. Согласно статистическим данным, эти выборы оказались довольно неутешительны для большевиков, поскольку они получили только порядка 24% голосов, в то время как ССР и меньшевики получили 59% голосов, а кадеты и близкие к ним политические силы – порядка 17% голосов. Таким образом, из 703 депутатов, избранных во Всероссийское учредительное собрание, 105 депутатских мандатов достались кадетам и близким к ним политическим силам, 168 мандатов получили большевики, а 278 мандатов – эсеры и меньшевики – из которых 39 мандатов достались левым эсерам, заключившим, как известно, политический союз с большевиками. При этом членами учредительного собрания были избраны и такие одиозные фигуры, как экс-премьер-министр Временного правительства Александр Федорович Керенский от Саратова, экс-министр иностранных дел России Павел Николаевич Милюков от Петрограда, Атаман Донского казачьего войска генерал Алексей Максимович Каледин от Новочеркаска, атаман Оренбургского казачьего войска, полковника, затем генерал-майор Александр Ильич Дутов от Оренбурга. И вожди так называемой Украинской Народной Республики Семен Васильевич Петлюра от Румынского фронта, Владимир Кириллович Винниченко и Михаил. Сергеевич Грушевский от Киева, ну и так далее. При этом результаты выборов в разных регионах страны резко различались между собой. Например, в том же Петрограде за большевиков было подано 45% голосов, за кадетов 27% голосов, а за эсеров всего 17% голосов. В Москве большевики получили аж 48% голосов, а в действующей армии и того больше. В частности, на Северном фронте 56%, на Балтийском флоте более 58%, а на Западном фронте вообще 67% голосов. Однако в целом по стране формальная победа оказалась на стороне двух крупнейших мелкобуржуазных социалистических партий. Это эсеров и меньшевиков. Ну, они по идеологии своей были, безусловно, социалистическими, но по своей классовой сути это были, безусловно, партии, прежде всего, мелкобуржуазные, которые отражали интересы многомиллионной массы российского крестьянства. Ну, в подобной ситуации созыв учредительного собрания грозил большевикам реальной потерей власти. Поэтому уже 23 ноября 1917 года по указанию Владимира Ильича Ленина и Льва Давыдовича Троцкого были арестованы все члены Центральной избирательной комиссии, которые занимались подготовкой этих выборов и окончательным подсчетом голосов. Но о ком идет речь? Максим Моисеевич Виновер, Марк Владимирович Вишняк, Владимир Матвеевич Гессен, Владимир Николаевич Крахмаль, Георгий Ираклович Алорд-Кипянидзе, Владимир Алексеевич Маклаков, Владимир Дмитрич Набоков, Борис Иммануилович Нольда и другие. Одновременно с этой акцией решением советского правительства был учрежден пост комиссара по делам учредительного собрания, на который был назначен член ЦК РСДРПБ Моисей Соломонович Урицкий. 25 ноября 1917 года ЦК партии левых эшеров, согласившаяся в войти в состав временного советского правительства, предложила руководству партии большевиков создать совместную межпартийную фракцию учредительного собрания Цик и образовать на этой базе э, революционный конвент. Э, однако это предложение вскоре пришлось похоронить. Даже несмотря на то, что эту идею первоначально поддержали и Лев Давыдович Троцкий, и Николай Иванович Бухарин. Кстати, именно тогда Владимир Ильич Ленин окончательно сформулировал и свой знаменитый вывод о несовместимости учредительного собрания и иных форм буржуазно-демократического парламентаризма, основанных на всеобщих и равных выборах с задачами социалистического строительства. В частности, он прямо писал о том, что не общенациональные, а только классовые учреждения, каковыми являются советы в состоянии победить сопротивление имущих классов и заложить основы социалистического общества в стране. Тем временем все руководство партии эсеров и меньшевиков, ну прежде всего Виктор Михайлович Чернов, Николай Дмитриевич Аксентьев, Абрам Рафаилович Гоц, Юлий Осипович Мартов и другие, отказавшись от идеи создания Левого социалистического блока, приняли решение пойти на политический союз с кадетами и любыми средствами заставить большевиков созвать учредительное собрание, открытие которого было назначено на 28 ноября 1917 года. Однако уже 26 ноября... Владимир Ильич Ленин подписал декрет СНК РСФСР к открытию учредительного собрания, в котором было заявлено, что оно, то есть учредительное собрание, может быть созвано только при условии прибытия в Петроград не менее 400 его депутатов. Затем в середине декабря 1917 года Моисей Соломонович Урицкий дал понять высшему партийному руководству что блок большевиков и левых эсеров вряд ли сможет набрать и третий всех депутатских мандатов. И в этой ситуации 15 декабря газета «Правда», центральный орган партии большевиков, опубликовала ленинские тезисы об учредительном собрании, в которых содержалась прямая угроза всем политическим оппонентам правящей коалиции левых эсеров и большевиков. Ну, в частности, там говорилось о том что если учредительное собрание не признает советскую власть, то возникший конституционный кризис будет решен революционным путем. Между тем, по утверждению ряда российских историков, в частности доцента Леонова, этот курс высшего партийного руководства в отношении учредительного собрания привел к открытому конфликту между ЦК РСДРПБ в частности Владимиром Лениным, Львом Давыдовичем Троцким и Яковом Михайловичем Светловым и Временным бюро большевистской фракции учредительного собрания, которые возглавляли Лев Борисович Каменев, Виктор Павлович Нагин и Владимир Павлович Милютин, которые рассматривали созыв учредительного собрания как завершающий этап победившей революции. Но по итогам состоявшейся дискуссии 20 декабря 1917 года СНК РСФСР принял решение о созыве всероссийского учредительного собрания 5 января 1918 года. Однако одновременно в ЦИК РСФСР назначил на 8 января созыв третьего всероссийского уже объединенного съезда советов солдатских, рабочих и крестьянских депутатов который должен был подстраховать советскую власть в случае возникновения любых непредвиденных обстоятельств. Одновременно 23 декабря Совет народных комиссаров РСФСР ввел в Петрограде военное положение и привел в повышенную боевую готовность свой главный вооруженный оплот – два латышских стрелковых полка и части и соединения Балтийского флота. Более того, 3 января 1918 года СНК и ВЦИК РСФСР приняли декрет о признании контрреволюционным действием всех попыток присвоить себе функции государственной власти, который совершенно четко дал понять, что советское правительство самым решительным образом сокрушит все попытки свержения своей власти, в том числе и со стороны учредительного собрания. 5 января 1918 года в Таврическом дворце началась работа Всероссийского учредительного собрания, председателем которого был избран лидер партии эсеров Виктор Михайлович Чернов. В самом начале работы этого форума председатель ВЦИК Яков Михайлович Твердлов от имени объединенной фракции большевиков и левых эсеров предложил делегатам учредительного собрания признать легитимность советской власти, утвердить декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа и все декреты, изданные советской властью. Однако рассмотрение данного вопроса было провалено, и в знак протеста против этого решения большевики и левые эсеры покинули Таврический дворец. В результате произошедшего события учредительное собрание, и это я подчеркиваю – потеряла свою легитимность, поскольку при необходимом кворуме минимум 400 голосов в здании Таврического дворца осталось всего 272 депутата. Поздним вечером того же дня руководитель охраны Всероссийского парламента (в кавычках матрос-анархист Александр Гаврилович Железняков настойчиво попросил Виктора Михайловича Чернова Покинуть здание Таврического дворца, а уже утром, 6 января 1918 года, был опубликован декрет СНК РСФСР о распуске учредительного собрания. Как позднее вспоминал Николай Иванович Бухарин, в ночь разгона учредительного собрания Владимир Ильич позвал меня к себе и попросил рассказать о разгоне учредилки. А потом вдруг рассмеялся смеялся долго. Весело, заразительно, до слез просто хохотал. Кстати, в тот же день, 5 января 1918 года, на Марсовом поле в Петрограде меньшевики эсеры и кадеты предприняли попытку провести манифестацию в защиту законного органа верховной власти страны, но ну, это с их точки зрения, которая обернулась для них настоящей трагедией, поскольку она была расстреляна латышскими стрелками и моряками Балтийского флота. В результате этого расстрела, по официальным данным, которые были опубликованы и известиями в ЦИК, погибло более 50 человек, в том числе видные СССР Екатерина Горбачевская и Григорий Логинов, а более 200 человек получили разные ранения. Затем 10-18 января, 1918 года в Петрограде состоялся Третий Объединительный Всероссийский Съезд Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов, который принял декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, ставшей по сути прообразом Первой Советской Конституции. Помимо этой декларации Третий Всероссийский Съезд Советов принял резолюцию о федеральных учреждениях Российской Республики, в соответствии с которой высшим органом государственной власти провозглашался Всероссийский съезд Советов, который делегировал ряд своих управленческих и законодательных функций, в том числе по изданию декретов в ЦИК, то есть Всероссийскому Центральному Исполнительному Комитету, и СНК, то есть Совету Народных Комиссаров РСФСР. Кроме того, именно на этом съезде из названия советского правительства было исключено «Определение временное», и это однозначно говорило о том, что политический блок большевиков и левых эсеров окончательно узаконил высшую законодательную и исполнительную власть в стране. Теперь бы я хотел немного поговорить о марксистско-ленинском учении о государстве. Это нам важно для того, чтобы понять, на каких базовых принципах вообще происходило строительство советского государства – в первые месяцы его существования. Надо сказать, что в марксистском наследии учение о государстве всегда занимало исключительно важное значение. Исходный тезис марксистского учения о государстве состоял в утверждении того, что изначально любое мнимое государство, а я напомню, что сам Маркс делил государство на мнимое и реальное, так речь идет именно о мнимом государстве, является закономерным продуктом процесса классообразования, поскольку оно, то есть государство, возникает там и тогда, где и когда возникают классы. Вот в силу этого обстоятельства всякое государство, то есть мнимое государство, по мнению классиков марксизма, представляло собой либо организованное насилие одного класса для подавления другого, как выражался Карл Маркс, либо машину для поддержания господства одного класса на другим, как говорил сам Владимир Ильич Ленин. Причем надо сказать, что по мнению классиков марксизма, в недрах буржуазной формации не могут быть созданы условия для построения коммунистического общества, поэтому исторически неизбежным становится определенный переходный период от капитализма к коммунизму, который сами классики марксизма называли социализмом, основным элементом вот этого общественного строя станет государство диктатуры пролетариата, которому предстоит решить две основные задачи. Во-первых, это вооруженные силы подавить все контрреволюционные выступления свергнутых эксплуататорских классов. И полностью ликвидировать угрозу реставрации капитализма э, извне, и во-вторых, создать необходимые материальные предпосылки для строительства бесклассового коммунистического общества. Надо сказать, что данная теоретическая схема, впервые высказанная еще в 1848 году в знаменитом манифесте коммунистической партии, долгое время не была наполнена конкретным содержанием. Первая попытка определить возможную форму пролетарского государства нового типа была предпринята Карлом Марксом в его знаменитой работе Гражданская война во Франции, которая была опубликована по горячим следам французской революции 1871 года. Вот эта вот работа Карла Маркса, она была посвящена знаменитой парижской коммуне. Вот анализ деятельности этой коммуны окончательно убедил отца-основателя научного коммунизма, что именно данный тип государства-коммуны, основанный на самом широком самоуправлении трудящихся, и есть тот самый оптимальный вариант реализации идей государства диктатуры пролетариата на практике. Затем в 1916 году на страницах партийной печати прошла довольно острая дискуссия между Владимиром Ильичем Лениным и Николаем Ивановичем Бухарином по основным проблемам социалистической государственности, которая, по мнению ряда современных авторов, в частности профессоров Коуна и Леонова, вскрыла, на их взгляд, полное отсутствие у большевиков четких представлений по данному вопросу. Однако уже в январе 1917 года Владимир Ильич Ленин вынужден был признать справедливость основных марксистских положений о необходимости полного разрушения буржуазной государственной машины и уничтожения мнимого государства, которое в полемике с ним отстаивал как раз Николай Иванович Бухарин. Именно эта доктринальная установка классического или ортодоксального марксизма и была взята за основу Владимиром Ильичем Лениным при написании своих знаменитых апрельских тезисах в которых, как известно, он выдвинул два принципиально новых положения. Во-первых, это о республике Советов как форме будущей диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства. И второе, о парижской коммуне как прообразе нового типа государства диктатуры пролетариата или государства коммуны. Первый шаг к признанию ленинской идеи государства коммуны – Был сделан еще на седьмой всероссийской конференции РСДРПБ, которая, как известно, прошла в апреле 1917 года. Однако вопреки устоявшемуся мнению большинства советских историков, она не приняла целиком ленинский тезис о республике советов снизу до верху. Ряд делегатов этой партконференции, в частности Сергей Яковлевич Богдатев, Лев Борисович Каменев. Виктор Павлович Нагин, Алексей Иванович Рыков, Петр Гермогенович Смедович и Павел Исакович Эйланд, активно выступая за традиционную парламентскую республику, рассматривали советы всего лишь как временные переходные органы народного самоуправления, предназначенные, по их мнению, только для овладения государственной властью в стране. Но вот эти все обстоятельства как раз и подвигли Владимира Ильича Ленина, который, как известно, в тот период находился в подполье на территории Финляндии в знаменитом разливе, завершить свою знаменитую работу «Государство и революция», которую он начал писать еще в январе 1917 года, то есть в эмиграции. Именно в этой работе лидер русских якобинцев развил и конкретизировал марксистскую идею полугосударства или отмирающего государства, в котором традиционный чиновничий аппарат будет заменен широчайшим самоуправлением трудящихся. И вот реализация этой исторической задачи должны были, по мнению Владимира Личалеина, способствовать, во-первых, полное уничтожение регулярной армии и чиновничего аппарата, во-вторых, предельно простая, не расчлененная структура власти которая соединит в себе законодательные, исполнительные и контрольные функции, то есть станет настоящей работающей корпорацией. Дальше третье. Выборность и постоянная сменяемость государственного аппарата, наделенного минимальным количеством функций и так далее. Кроме того, именно в этой работе Владимир Ильич Ленин прямо заявил, что не парламентарная республика, а именно Республика Советов, может и должна стать полноценным государством диктатуры пролетариата, то есть государством коммунной. По твердому убеждению вождя мирового пролетариата, именно этот тип советской государственности представляет собой существенный шаг вперед по сравнению с парламентарной республикой, которая является скрытой формой буржуазной демократии истинным хозяином, который является финансово-олигархический капитал. Надо сказать, что по мнению ряда современных историков, в частности, доцента Леонова, накануне октябрьских событий, концепция государства коммуны, предложенная Владимиром Ильичом Лениным, была, по сути дела, единственной, оригинальной, то есть самобытной концепцией пролетарской государственности в России. Хотя уже тогда целый ряд видных, Российских социал-демократов, в частности Александр Александрович Богданов и Юлий Осипович Мартов, в своих работах «Государство коммуна» и «Мировой большевизм» высказались против данной ленинской концепции, указав на ряд ее ключевых противоречий и слабых мест. Новый этап в теоретическом осмысления концепции пролетарского государства был связан с выходом знаменитой ленинской работы Пролетарская демократия Иринегат Кауцкий, которая была опубликована весной 1918 года. Но вот в этой работе, которая представляла собой ну, такую заочную полемику с одним из лидеров Европейской социал-демократии Карлом Каутским, Владимир Ильич Ленин особо подчеркнул Тот аспект, что государство диктатуры пролетариата будет самой оптимальной формой реализации классовой демократии рабочего класса и беднейших слоев крестьянства, поскольку чистой демократии в природе не бывает. При этом всякие ссылки своего давнишнего оппонента на парламентскую или парламентарную демократию как форму чистой демократии Владимир Ильич Ленин, с присущим ему сарказмом и полемическим задором вполне справедливо высмеивал и разоблачал». Вот цитата из этой ленинской работы. «Если не издеваться над здравым смыслом и над историей, то ясно, что нельзя говорить о чистой демократии, пока существуют различные классы. А можно говорить только о классовой демократии». Чистой демократии есть не только невежественная фраза, обнаруживающая непонимание как борьбы классов, так и сущности государства, но и трижды пустая фраза. Чистая демократия есть лживая фраза всякого либерала, и при капитализме она не может не оставаться узкой, урезанной, фальшивой, лицемерной формой диктатуры крупной буржуазии. Тогда же в марте 1918 года на 7-м съезде РКПБ при обсуждении новой программы партии возникла очередная полемика между Николаем Ивановичем Бухарином и Владимиром Ильичем Лениным по проблеме социалистической государственности. В частности, Николай Бухарин потребовал включить в программный документ положение о полной ликвидации государства при социализме, заявив, что социалистическое государство является абсолютной чепухой и полностью отвергалось Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Однако Владимир Ильич Ленин в очередной раз разнес это предложение своего оппонента в пух и прах и заявил, что раз до коммунизма все еще далеко, то мы сейчас, безусловно, Стоим за создание сильного пролетарского государства. Ну, надо сказать, что дальнейшее развитие событий неизбежно обнаружило невозможность практического воплощения исходной модели пролетарской государственности, которая тогда мыслилась как непосредственная власть вооруженных и организованных рабочих масс. Как верно отметили ряд историков, ну, те же профессора Бофа, Верт и Доцент-Леонов, полное отсутствие формационных предпосылок социализма в России, а также новые тенденции в государственном строительстве после Октябрьской революции, заставили большевиков вначале скорректировать, а затем и принципиально изменить свои прежние взгляды на пролетарскую государственность и пролетарскую демократию. Уже... На восьмом партийном съезде, который состоялся в марте 1919 года, в разгар гражданской войны, Владимир Ильич Ленин вынужден был признать, что построение государства коммуны фактически зашло в тупик. Более того, в начале 1920 года в ходе так называемой дискуссии о профсоюзах, которая вновь обнажила кризис теоретических представлений большевиков, о социалистической государственности у Владимира Ильича Ленина начинают складываться контуры новой концепции всей политической системы страны. В частности, он пришел тогда к твердому убеждению, что осуществление диктатуры пролетариата в России возможно только через коммунистическую партию большевиков, а советы, профсоюзы и другие органы самоуправления трудящихся могут и должны стать системой зубчатых колес от партии к широким народным массам. Таким образом, новая концепция пролетарской государственности предусматривала не отмирание государства, а создание сильного централизованного пролетарского государства, в основе которого будет лежать не непосредственная, а представительская демократия. Таким образом, по мнению вот выше названных ученых, Карл Каутский, который написал тогда свою знаменитую работу «Терроризм и коммунизм», и Роза Люксембург, которая написала не менее известную работу «Рукописи о русской революции», были, в общем-то, недалеки от истины, когда говорили о том, что пролетарская диктатура в России при полном отсутствии мировой пролетарской революции является нелепой квадратурой круга, и может привести к созданию азиатского социализма. Но теперь бы я хотел чуть более подробно рассказать о создании центрального советского государственного аппарата, а также о создании органов советской власти на местах. С началом работы Третьего Всероссийского съезда советов, который узаконил вооруженный захват власти большевиками, началось создание принципиально новой государственной системы, Основой которой стали органы советской власти в центре и на местах. Однако, как верно подметили ряд историков, ну, в частности, доктор исторических наук Ефим Гимпельсон, власть оказалась в руках большевиков довольно неожиданно и застала руководство партии практически врасплох. В силу вот этого обстоятельства реальных схем организации государственной власти и конкретных решений, связанных с созданием работоспособных аппаратных структур, у руководства партии большевиков, в принципе, тогда не существовало. Но в данном случае голый теоретический тезис о том, что именно Советы, представляют собой готовый институт государственной власти в стране, был малопригоден для решения практических государственных задач. Поэтому поиски конкретных форм организации органов государственной власти и управления в центре, и на местах пришлось вести в круговерте событий пролетарской революции. По сути, весь процесс формирования советского государственного аппарата красноречиво говорил о том, что он проходил чисто прагматически или, говоря словами Льва Давыдовича Троцкого, был величайшей импровизацией. Другой теоретический вывод большевиков о том, что старая государственная машина – и прежде всего органы управления старой императорской армией, полицией и судами должны быть уничтожены, тоже не нашел своего подтверждения на практике. Более того, как верно заметили многие историки, в частности, тот же Гемпельсон, Ирошников, Кореневская, Леонов и другие, целый ряд важнейших элементов старого государственного аппарата был воспринят большевиками, Не только при создании центральных финансово-экономических ведомств страны, в частности, наркоматов промышленности и торговли, продовольствия, связи и финансов, но и при создании всех центральных силовых структур, то есть наркоматов внутренних дел, иностранных дел, наркоматов по военным и морским делам и так далее. Более того, сам Совет Народных Комиссаров РСФСР, по сути, стал точной копией Старого Совета Министров состоявшего из тех же министерств, которые стали теперь называться народными комиссариатами или наркоматами. К весне 1918 года в структуре Совета народных комиссаров РСФСР, председателем которого являлся Владимир Ильич Ульянов-Ленин, уже существовало 18 наркоматов, а именно по военным и морским делам нарком Лев Давыдович Троцкий, иностранных дел, нарком Георгий Валентинович Чечерин, Внутренних дел. Нарком Григорий Иванович Петровский. Юстиции. Нарком Петр Яковлевич Стучка, По делам национальностям. Нарком Иосиф Виссарионович Сталин. Финансов. Нарком Николай Николаевич Кристинский. Промышленности и торговли. Нарком Владимир Михайлович Смирнов. Путей сообщения. Нарком Алексей Гаврилович Рогов. Почт и телеграфов. Нарком Вадим Николаевич Подбельский. Государственных имуществ Нарком Владимир Александрович Карелин, Земледелие Нарком Семен Пафнутьевич Середа, Продовольствие Нарком Александр Дмитриевич Цурупа, Труда Нарком Владимир Васильевич Шмидт, Государственного презрения Нарком Александр Николаевич Виноградов, Государственного контроля Нарком Карл Иванович Ландер, Народного просвещения Нарком Анатолий Васильевич Луначарский, местного самоуправления «Нарком» Владимир Евгеньевич Трутовский и здравоохранения «Нарком» Николай Александрович Семашко. Особое место в структуре власти и управления страной заняла Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем знаменитая ВЧК, которую возглавил Феликс Идмодович Дзержинский. Ну, первоначально органы ВЧК были наделены традиционными для всех спецслужб функциями оперативного розыска и следствия. Однако уже в феврале 1918 года решением СНК РСФСР органы ВЧК получили право вне судебного решения всех дел, связанных с покушением на основы советской государственности, в том числе и вынесение и исполнение всех смертных приговоров. Затем, в середине декабря 1917 года, военная организация ЦК РСДРПБ пришла к выводу о необходимости создания регулярной Красной Армии, РКК, то есть Рабоче-Крестьянской Красной Армии, декрет о создании которой был принят в СНК и в ЦИК РСФСР 15 января 1918 года. Тогда же, в январе 1918 года, было принято решение и о создании полноценного наркомата по военным и морским делам, который вначале возглавил Николай Ильич Подвойский. Кроме того, тогда же, в январе 1918 года, была создана и постоянно действующая комиссия СНК РСФСР, приобретшая статус так называемого «малого совнаркома» в состав которого входили по одному заместителю всех народных комиссаров. При этом все решения, одобренные вот этим малым совнаркомом, принимались правительством уже без повторного рассмотрения вопросов на его пленарных заседаниях. В этот же период было принято решение ликвидировать возникший параллелизм в работе в ЦИК и СНК РСФСР и слить ряд отделов ЦИК, С наркоматами. В частности, экономический отдел ЦИК вошел в структуру ВСНХ, то есть Высшего Совета Народного Хозяйства РСФСР, юридический отдел Нарком Юст РСФСР, отдел по местному самоуправлению в состав НКВД РСФСР, отдел по делам национальностей в Нарком Нац РСФСР и так далее. Надо сказать, что по мнению целого ряда ученых, в частности Гимпельсона, Леонова и других, Созданный большевиками государственный механизм довольно быстро обнаружил и целый ряд серьезных управленческих дефектов, которые вначале казались вполне разрешимыми, но в реальности, увы, стали родовыми пороками всей тогдашней советской государственной системы. Одним из ее основных пороков стал махровый советский бюрократизм, который был характерной чертой, по сути дела, всех государственных ведомств страны, В центре и на местах. Реальная опасность бюрократизма в советском властном... Аппарате стало очевидно для политического руководства страны уже весной 1918 года, хотя еще в августе 1917 года в своей знаменитой работе «Государственная революция», о которой я говорил Владимир Ильич Ленин, всячески подчеркивал, что с приходом пролетариата государственной власти в стране будет окончательно покончено с бюрократизмом – основной болезнью царского государственного аппарата. Но, к сожалению, это была очередная иллюзия вождя мирового пролетариата, который не учитывал того важнейшего обстоятельства, что любое государство, независимо от общественно-экономической формации, просто не может существовать без армии чиновников, которые априори являются носителями как раз вот тех самых бацил бюрократизма. Надо сказать, что в советской исторической науке, в частности в трудах профессоров Морозова, Гемпельсона, Керошникова, Городецкого, Андреева и других, проблему бюрократизма в советском государственном аппарате вполне сознательно упрощали и сводили к проблеме использования старого чиновничьего аппарата императорской России, который был главным виновником тех бюрократических извращений, которые поразили всю государственную систему страны Советов снизу доверху. Конечно, свойственный царскому государственному аппарату бюрократизм неизбежно передавался по наследству и советскому аппарату через тех самых старых чиновничьих зубрах, которых большевиков были вынуждены привлечь к управлению сложнейшим государственным механизмом. Но, по справедливому мнению многих Историка, в частности, того же Гемпельсона и Леонова, главная причина стремительного роста бюрократизма в советском властном аппарате состояла все же в другом, в частности, в создании сверхцентрализованной системы власти и управления страной. Но одним из первых вот эту характерную тенденцию, кстати, увидел Иосиф Виссарионович Сталин, который еще в январе 1918 года, выступая на Третьем Всероссийском съезде Советов, Прямо заявил, что страной управляют не те, кто выбирает и кого выбирают, а те, кто овладел исполнительным аппаратом государства и руководит им. Надо сказать, что в обуздании бюрократических тенденций, поразивших советский государственный аппарат, высшее партийное руководство наивно возлагало большие надежды на собственный партийный аппарат. Однако, как верно отметили многие российские историки, он был просто не способен решить эту важнейшую задачу, поскольку сам являлся несущей конструкцией всего государственного аппарата страны. Проблема бюрократизма была напрямую связана и с проблемой управленческих кадров, которым представляла управлять страной в новых исторических условиях. По верному замечанию того же профессора Гимпельсона, Октябрьская революция прервала прежнюю, кадровую преемственность во властной вертикали и вытолкнул на вершины власти представители люмпинских слоев. Власти и управлению страной пришли большевистские кадры, которые тут же заняли командные посты в создаваемой ими государственной системе. Однако за счет старой партийной гвардии, составлявшей накануне революции Всего 7% численности всей партии оказалось невозможным решить кадровый вопрос даже в центральных государственных ведомствах страны. Да и сами представители старой партийной гвардии, за редчайшим исключением, не обладали элементарными управленческими навыками, что затрудняло даже формирование центрального правительственного аппарата, поскольку многие большевики в том числе Лев Борисович Каменев, Григорий Евсич Зиновьев и Николай Иванович Бухарин, буквально шарахались от предложенных им наркомовских постов. Ну, подавив к весне 1918 года сабодаж царских чиновников, высшее партийное руководство в лице Владимира Ильича Ленина, Льва Давыдовича Троцкого, Иосифа Виссарионовича Сталина и других большевистских вождей, вынуждено было взять курс на массовое привлечение к управлению старых буржуазных специалистов. Они довольно отчетливо сознавали, что при формировании новой управленческой элиты необходимо учитывать не только политический фактор и социальное происхождение потенциальных управленцев, но и их профессионально-деловые качества. Именно поэтому подавляющее большинство представителей так называемых непролетарских слоев оказались в верхних структурах управленческой иерархии, а именно в наркоматах и в СШНХ, то есть в Высшем Совете Народного Хозяйства, где существовала крайне острая нужда в специалистах с разным опытом государственного и административного управления. Так, по данным тех же советских историков, в частности, профессоров Ирошникова и Димпельсона уже к осени 1918 года удельный вес бывших царских управленцев среди руководящего состава наркоматов составлял абсолютное большинство. В частности, в наркомате финансов 97%, в наркомате путей сообщения 88%, в наркомате госконтроля 80% и так далее. Ну достаточно сказать, что в ключевом наркомате финансов РСФСР, который в первые годы советской власти возглавлял член политбюро ЦК РКПБ Николай Николаевич Крестинский, ведущую роль играли крупнейшие представители прежней финансово-экономической элиты страны, в частности, товарищ министр финансов Российской империи Владимир Васильевич Кузьминский директор и член Совета Сибирского торгового банка Владимир Васильевич Тарновский, член Совета директоров Азовско-Донского банка Николай Николаевич Кутлер и другие. Ну вот в связи с данным обстоятельством следует сказать, что традиционный для советской историографии тезис о том, что первым в мире государством рабочих и крестьян управлял пролетариат в Союзе совсем беднейшим крестьянством, конечно, является настоящим мифом. Реальная власть в стране находилась в руках профессиональных революционеров и старых буржуазных спецов. Кроме того, надо сказать, что по мнению целого ряда современных историков, в частности, тех же профессоров Киселева, Назарова, Чуракова, Леонова и других, Уже к лету 1918 года советское государство стало обладать лишь чисто внешними признаками государства коммуны, поскольку по всем направлениям шел процесс свертывания принципов самоуправления трудящихся, а реальная власть оказалась в руках мощного бюрократического аппарата в центре и не на местах. Не случайно в одной из своих последних работ «Лучше, меньше, да лучше» которую Ленин надиктовал еще в марте 1923 года, он предельно откровенно писал. «Мы уже пять лет суетимся над улучшением нашего госаппарата. Но это именно только суетня, которая за пять лет доказала лишь свою непригодность или даже свою бесполезность, или даже свою вредность. Как суетня она давала нам видимость работы» а на самом деле засоряя наши учреждения и наши мозги. Теперь бы я хотел немного рассказать о создании органов советской власти на местах. Ну, следует сказать, что в советской историографии, в частности в работах Лепешкина, Разгона, Городецкого и других авторов, начальный процесс становления органов советской власти на местах традиционно называли триумфальным шествием советской власти. Однако данная оценка этого процесса, которая впервые прозвучала из ленинских уст еще в марте 1918 года, не вполне отвечала реальному положению вещей, поскольку сам процесс перехода властных полномочий к органам советской власти на местах во многих регионах страны приобрел характер предельно кровавой и жестокой классовой борьбы. Но вот зримым доказательством этого факта явились события, которые развернулись в тот период во многих ключевых регионах России. О каких регионах идет речь? Ну, во-первых, в Москве кровавое противостояние между местным военно-революционным комитетом, который возглавляли Григорий Усиевич и Николай Бухарин, и командующим Московским военным округом полковником Константином Рябцевым продолжалось более 10 дней, с 7 по 16 ноября 1917 года включительно и стоило жизни тысячи москвичей. Во-вторых, в середине ноября 1917 года на территории области войска Донского началось формирование Белого движения, главными идеологами которого стали бывшие февралисты Василий Витальевич Шульгин, Петр Бергардович Стровы и Николай Николаевич Львов. Первоначально это движение возглавил так называемый Триумвират в составе генералов Михаила Васильевича Алексеева, Алексея Максимовича Каледина и Лавра Георгиевича Корнилова, создавших прообраз будущего общерусского правительства, так называемый Донской гражданский совет. В начале декабря 1917 года войска добровольческой армии генерала Лавра Георгиевича Корнилова начали активные боевые действия на Дону, где большевикам пришлось срочно создавать Южный фронт, который возглавил Владимир Александрович Антонов-Овсеенко. Первоначально лидером белого движения сопутствовал успех, однако уже в конце февраля 1918 года большевики смогли переломить ситуацию в свою пользу и взять под контроль Ростов, Таганрог и Новочеркасск. Но в результате произошедших событий Алексей Максимович Каледин застрелился, а остатки войск добровольческой армии отошли на Кубань и в Сальские степи. Затем в марте 1918 года во время первого кубанского или так называемого ледяного похода от разрыва шального снаряда при штурме Екатерина Дара погиб и генерал Лавр Георгиевич Корнилов а серьезно придевшие части и соединения добровольческой армии возглавил генерал Михаил Васильевич Алексеев, который, в свою очередь, в октябре 1918 года скончался от скоротечного воспаления легких. Причем, что любопытно, еще до создания, собственно, самого Белого движения, в конце 1917 года в Тефлисе собирается тамошний, консул Ларри Смит, английский консул, далее глава британской военной миссии генерал Джордж Шор и два французских военных атташе Пьер Гюше и Пьер Шардини, которые вскоре совершают стремительный вояж в Новочеркасск, то есть столицу области войска Донского, и информируют генерал-адъютанта Михаила Васильевича Алексеева, о выделении их благородному движению внушительных денежных сумм на борьбу с большевистским режимом. Далее, третье. В середине ноября 1917 года войсковой атаман Оренбургского казачьего войска генерал Александр Ильич Дутов поднял мятеж против Советов, захватил Оренбург, Челябинск, Верхний Уральск и полностью взял под контроль Железнодорожное сообщение между Сибирью и Центральной Россией. В этой ситуации по распоряжению правительства, ну, советского правительства, естественно, на Южный Урал были направлены части и соединения только что созданной регулярной рабоче-крестьянской Красной Армии во главе с Василием Константиновичем Блюхером, Александром Лукичем Борчениновым, и Петром Захаровичем Ермаковым, которые в ходе ожесточенных боев в марте 1918 года выбили генерала Дутова из Оренбурга и восстановили на Южном Урале советскую власть. Четвертое. Не менее сложная ситуация сложилась тогда и в Малороссии, и в Новороссии, где войска Центральной Рады Украины под водительством Владимира Кирилловича Вениченко – и Семена Васильевича Петлюры до февраля 1918 года вели активные боевые действия против войск рабочей крестьянской Красной Армии, которой возглавлял левый эсер Михаил Артемьевич Муравьев. Вместе с тем вряд ли можно согласиться с мнением целого ряда зарубежных советологов, прежде всего небезизвестного господина Пайпса, что власть большевиков распространялась по стране вопреки Воли Советов и завоевывалось исключительно силой оружия. По данным многих советских и российских историков, в частности Академика Минца, профессоров Абрамова, Гришаева, Щагина и других, к моменту большевистского переворота на территории России было уже создано 67 губернских, 437 уездных и 593 городских советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вместе с тем, следует признать и то, что отсутствие прочной центральной власти порождало разного рода парадоксальные явления. В частности, в конце 1917 года на территории всей страны возникла огромная масса различных квазигосударственных образований, в том числе так называемые трудовые коммуны. Уездные и властные совнаркомы и иные структуры местного разлива, которые явно не вписывались в общую систему организации советской власти на местах. Более того, во многих регионах страны продолжали существовать старые городские думы, губернские и уездные земства, существование которых также противоречило принципу единовластия советов на местах. Однако в условиях шаткости собственной власти большевики вынуждены были пойти на компромисс и до конца 1917 года терпеть разного рода коалиции, в том числе советско-земские, советско-думские, советско-профсоюзные и иные органы провинциальной власти. Однако разгон учредительного собрания и решение, принятые на Третьем Всероссийском съезде Советов В январе 1918 года вынудили политическое руководство страны начать борьбу за единовластие Советов на местах, в которые главная роль была отведена Наркомату внутренних дел РСФСР во главе с новым народным комиссаром Григорием Ивановичем Петровским. Уже к весне 1917 года эта борьба увенчалась временным успехом и на всей территории страны была установлена советская власть. Однако реальными органами власти на местах стали все же не сами Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, а их исполнительные комитеты или исполкомы, которые частично вобрали в себя технические аппараты ликвидируемых городских дум и губернских и уездных земств. В строгом соответствии с большевистским принципом Объединение властей в деятельности всех губернских, уездных, городских и властных советов, а также их исполкомов совмещались в функции законодательства и исполнения. Однако в самой структуре исполкомов долгое время все же существовал полный разнобой и только к концу 1918 года количество названия и функции отделов и комиссий всех городских, уездных и губернских исполкомов стали в основном единообразны. Вместе с тем, надо сказать, что по мнению ряда историков, в частности Леонова и Рабиновича, к весне 1918 года наметилась общая тенденция снижения влияния органов советской власти в политической системе советского государства за счет опережающего расширения функций центрального государственного аппарата и появление различных военных и чрезвычайных органов которые абсолютно не контролировались органами советской власти на местах более того в марте 1918 года на седьмом съезде ркпб была четко сформулирована официальная установка на частичное перераспределение властных полномочий и функций от Советов всех уровней к партийным большевистским комитетам, которые по выражению Якова Михайловича Свердлова могли более реально и открыто проводить свои решения в жизни. По мнению большинства историков, в частности профессоров Семьянова, Бордюкова, Козлова и других, новый удар по местным органам советской власти был нанесен летом 1918 года, когда решением СНК и ВЦИК РСФСР были созданы знаменитые комбеды, то есть комитеты бедноты, которые по выражению наркома продовольствия РСФСР Александра Дмитриевича Цурупы стали новой точкой опоры на местах и укрепили советскую власть по новому базису. Именно эти комитеты деревенской бедноты стали действовать как параллельные структуры власти, которые в значительной мере вытеснили кулацко-средняцкие советы из политической жизни страны и свели их функции практически к нулю. Кроме того, по мнению еще одних историков, в частности профессоров Кабанова и Данилова, из-за слабости деревенских советов определенные регулирующие функции в деревне продолжала выполнять и традиционная крестьянская поземельная община которая сохраняла не только хозяйственные и управленческие, но и фискальные функции. Таким образом, фактически отказ от советской системы государственного управления страной произошел уже летом 1918 года, когда начался процесс создания альтернативного аппарата государственной власти по партийным и иным каналам. Этот процесс прежде всего выразился в повсеместном создании большевистских партийных комитетов во всех властях, уездах и губерниях страны, которые в купе с комбедами и органами ВЧК, по сути, полностью дезорганизовали деятельность органов советской власти на всех уровнях, превратив их в придатки партийно-административных органов власти. Ну и последнее, о чем бы я хотел сказать. Это о первых экономических преобразованиях большевиков. Но ну, надо сказать, что по мнению большинства историков, после прихода к власти, руководство большевистской партии первоначально стремилось реализовать тот экономический курс, который впервые был предложен Владимиром Ильичем Лениным в его знаменитых апрельских тезисах, где он писал, что... В условиях катастрофической хозяйственной разрухи и отсутствия формационных предпосылок для строительства социализма непосредственной задачей партии являлось не введение социализма тотчас, а лишь создание необходимых экономических условий для строительства основ социализма в стране. Основными элементами новой экономической доктрины, по мнению Владимира Ленина, должны были стать первое – Это полная национализация земли. Второе. Это полная национализация всей банковской системы страны. И третье. Это установление со стороны советской власти жесткого учета и контроля за производством и распределением общественного продукта. Однако по вполне объективным причинам руководство партии вынуждено было вскоре отказаться а, от своих грандиозных планов и остановить свой выбор на организации всеобщего рабочего контроля. По мнению целого ряда историков, в частности профессоров Бофа и Кара при подготовке декрета о введении рабочего контроля на производстве возникла довольно жаркая дискуссия между представителями всероссийских профсоюзов, верхушка которых по-прежнему состояла в основном из меньшевиков и руководством фабрично-заводских комитетов, которые находились под влиянием большевиков. Первые склонялись к идее ограничить рабочий контроль процедуры наблюдения и получения общей информации о работе всех крупных предприятий страны, а вторые выступали за наделение органов рабочего контроля реальными полномочиями которые позволили бы им активно влиять на принятие важнейших управленческих решений, в том числе в хозяйственно-административной и финансовой сферах. Именно этот так называемый ФАБ-завкомовский подход и нашел свое зримое воплощение в положении о рабочем контроле, который был принят в ЦИК РСФСР 1 ноября 1917 года. Надо сказать, что сам Владимир Ильич Ленин рассматривал рабочий контроль как подготовительную стадию национализации и школу управления, которая позволит получить необходимый управленческий опыт у старых буржуазных спецов. Однако все вот эти благие пожелания так и остались на бумаге, поскольку практическая реализация Декрета о рабочем контроле вызвала мощный бойкот со стороны значительной части владельцев предприятий, которые стали объявлять о временном закрытии, то есть локаутах своих предприятий. Кстати, организации этой массовой антисоветской акции во всероссийском масштабе, особенно в крупных промышленных центрах страны, занялись ассоциации промышленников и предпринимателей, которые сохранили свои прежние структуры во многих городах страны. Вместе с тем, как верно отметили многие историки, в частности профессора Дробижев, Городницкий, Боф и другие, данный декрет породил на многих предприятиях так называемое двоевластие, которое затем неизбежно вело к локауту и передаче управленческих функций предприятиями фабрично-заводским комитетам. Причем стихийный переход... Прямому рабочему управлению становился весьма распространенным явлением, что крайне негативно сказывалось на общей экономической ситуации в стране. Однако иного пути руководство партии тогда просто не видело, поскольку полное закрытие промышленных предприятий было чревато еще более мощными и непредсказуемым социальным взрывом. При этом, наряду с объективными трудностями, в частности отсутствием материальных и финансовых средств, а также массовым саботажем владельцев предприятий, еще большую неразбериху на промышленных производствах создавал неосознанный анархосиндигализм самих промышленных рабочих, которые стали истолковывать рабочий контроль, как исключительное право собственности на те фабрики и заводы, владельцы которых отказались признать советскую власть. Но вот в этих экономических условиях политическое руководство страны вынуждено было прибегнуть к самым решительным мерам – карательной национализации, которую сам Владимир Ильич Ленин образно назвал «красногвардейской атакой на капитал». Уже в декабре 1917 года Совнарком РСФСР принимает три принципиально важных решения, которые четко обозначили стратегический курс партии большевиков в экономической политике в данный период. О каких нормативно-правовых актах идет речь? Первое. 2 декабря 1917 года был создан Высший совет народного хозяйства в СНХ. РСФСР, который возглавил Валерьян Валерьянович Оболенский-Осинский, получивший портфель Народного комиссара по организации и регулированию производства. Затем 23 декабря 1917 года вышло положение в ЦИК об областных, губернских и уездных советах народного хозяйства, которое закрепило общие принципы организации – и компетенции всех этих государственных экономических структур на местах. Надо сказать, что в исторической науке до сих пор существуют абсолютно разные оценки деятельности ВСНХ в первые месяцы своего существования. Советские историки, в частности профессора Дробижев, Авдаков, Коваленко и другие традиционно заявляли, что именно ВСНХ взявшие на себя функции координация работы всех хозяйственных наркоматов и организации планового хозяйства в масштабах всей страны сыграл исключительно важную, а главное положительную роль в создании социалистического государственного сектора в экономике страны. Однако зарубежные и целый ряд современных российских историков, в частности Ричард Пайпс и Вячеслав Никонов, напротив уверены в том, что именно президиум в СНХ – который тогда оказался под полным контролем левых коммунистов, в том числе Николая Бухарина, Валерьяна Осинского, Юрия Ларина Лурье, Георгия Ломова и Григория Шакольникова, которые отличались крайним радикализмом в хозяйственных вопросах, защитные месяцы, как выразился один из авторов, пустили экономику великой державы под откос. Второе. 7 декабря 1917 года решением Совета Народных комиссаров РССР под председательством Феликса Едмоновича Дзержинского была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем ВЧК, которая наряду с РКПБ стала, по сути дела, становым хребтом всей советской государственной системы и сыграла важнейшую роль в борьбе за создание пролетарской экономики, основанной на подавлении и принуждении, а не на управлении. Далее, 3 14 декабря 1917 года в СНК и ВЦИК РСФСР принимают декрет о национализации коммерческих и акционерных банков, в соответствии с которым банковское дело было объявлено исключительной государственной монополией а единым эмиссионным и кредитным центром страны отныне становился Народный банк РСФСР. Именно этот декрет положил начало знаменитой красногвардейской атаки на капитал, которая была проведена в два этапа. Значит, на первом этапе, это декабрь 1917-март 1918 годов, в собственность государства, Перешло 836 промышленных предприятий страны, владельцы которых либо продолжали упорно саботировать все решения советской власти, либо иммигрировали за границу. На втором этапе, это апрель-июнь 1918 года, началась национализация целых промышленных отраслей, в частности, горной, металлургической, текстильной, нефтяной, табачной сахарной, торгового флота и так далее, и государству перешло еще 1222 промышленных предприятий. Кроме того, 22 апреля 1918 года был принят очередной декрет ЦНК и ФЦК о национализации внешней торговли, которая отныне стала исключительной монополией советского государства. Таким образом, всего за полгода советское правительство и органы советской власти на местах национализировали более 2000 промышленных предприятий и 10 важнейших отраслей промышленности. Однако к началу войны, то есть гражданской войны, реальный контроль высшего совета народного хозяйства распространялся только на 500 промышленных предприятий в сферу внешней торговли и ряд ключевых промышленных отраслей. Между тем, следует сказать, что по мнению целого ряда историков, в частности профессора Киселева, в период красногвардейской атаки на капитал большевики еще не отказались от самой идеи построения государства коммуны и попытались сосредоточить управление промышленными производствами в руках профсоюзов и фабрично-заводских комитетов, что нашло свое яркое отражение в решениях первого Всероссийского съезда профсоюзов, который состоялся в январе 1918 года. Однако уже в апреле 1918 года у Владимира Ильича Ленина родилась идея поворота от красногвардейской атаки на капитал к его осаде через систему государственного капитализма. Но Это выражение самого Ленина. Такой резкий поворот в экономической политике большевиков, по мнению многих историков, был вызван целым рядом обстоятельств, а именно осознанием того, что, первое, продолжала сохраняться неопределенность со сроками мировой пролетарской революции. Второе, налицо было явное несоответствие между классической марксистской моделью социализма и, и реальными условиями отдельно взятой страны. Третье. Невозможно было также преодолеть экономический хаос в стране без использования традиционных, то есть так называемых, рыночных механизмов и рычагов управления. Именно тогда Владимир Ильич Ленин пишет свою знаменитую работу «Очередные задачи советской власти», которую ряд современных авторов, в частности, Тот же Роговин, Бордюков и Козлов назвали первым наброском ленинской концепции НЭПа, реализация которой, по их мнению, тогда не удалась из-за начавшейся широкомасштабной гражданской войны и иностранной интервенции. Суть основных ленинских положений, изложенных в этой работе, состояла в следующем. Первое. По линии формального обобщения производства мы зашли слишком далеко и перешли к неизмеримо большие ломки старых отношений, чем предполагали. Сегодня только слепые не видят, что мы больше национализировали, наконфисковали, набили и наломали, чем успели подсчитать. Второе. Теперь центр тяжести нашей работы должен переместиться на вопросы всестороннего государственного учета и контроля, за производством и распределением общественного продукта и повышение производительности труда. Третье. В нынешних условиях государственный капитализм был бы спасением для нас, поскольку это есть нечто централизованное, подсчитанное, контролируемое и обобществленное. Иными словами, в госкапитализме Владимир Ильич Ленин увидел реальный механизм своеобразного компромисса между советским государством и буржуазией, который мог бы не только спасти экономику страны от полного развала и краха, но и создать необходимые условия для строительства основ социализма в стране. Одновременно большевики продолжили искать и оптимальные пути решения аграрного вопроса на всей территории страны. Уже 27 января 1918 года декрет о земле, который был принят Вторым Всероссийским съездом Советов, был заменен новым законом о социализации земли, который, по мнению ряда историков, в частности, тех же профессоров Бофа и Киселева, стал результатом нового компромисса между большевиками и левыми эсерами, поскольку в данном законе, первое, Идея национализации Земли, которая составляла суть аграрной программы большевиков, провозглашалась лишь косвенно и только в той мере, в какой провозглашалась отмена любой частной собственности на землю, воды, недра и леса. Второе. Был сохранен основной эссеровский принцип наделения землей по потребительской трудовой норме, которая должна была рассчитываться из возможности безбедного существования семьи землевладельца и не превышать трудоспособности наличных сил каждого отдельного крестьянского хозяйства. Хотя, конечно, реальный передел земли был проведен практически по едокам. Надо сказать, что в советской историографии, в частности в работах Шарапова, Першина и других, традиционно утверждалось, что в ходе, первых социалистических преобразований, проведенных в 1917, в первой половине 1918 года, был успешно решен аграрный вопрос. Однако, по мнению современных авторов, в частности, тех же профессоров Кабанова, Данилова, Боффа и других, аграрная революция в российской деревне, которая внешне отличалась крайним радикализмом, так и не смогла решить основных проблем российского крестьянства. Отчасти был лишь проведен тот самый знаменитый черный передел, идея которого лежала в основе народнической и затем эсеровской аграрных программ еще с середины прошлого, то есть 19 столетия. Однако именно этот черный передел, то есть вековая мечта всего российского крестьянства, окончательно разрушивший феодально-крепостнические пережитки в российской деревне, так, к сожалению, и не смог решить глубинных проблем общинного землевладения в стране. Надо сказать, что в исторической науке до сих пор существует проблема как определения самой сути аграрной революции в России, так и хронологических рамок этой революции. В частности, одни историки, например, профессор Щагин, понимают под аграрной революцией те земельные преобразования, которые были проведены большевиками в первый год существования советской власти, когда произошла реальная ликвидация помещичьего землевладения и всех остальных пережитков или пороков феодализма, которые сохранялись в российской деревне вплоть до конца 1917 года. Другие историки, например, профессор Кабанов, Считают, что аграрная революция в России носила многоплановый характер и не ограничивалась ликвидацией тех пережитков, которые сохранились в российской деревне со времен феодоризма. Сама же эта революция, по его мнению, завершилась в 1921 году, когда в российской деревне был создан уникальный строй мелких и мельчайших производителей. И, наконец, третьи историки, в частности, профессор Данилов, полагают, что аграрная революция в России продолжалась вплоть до завершения социалистической реконструкции деревни в конце 1930-х годов, когда на смену индивидуальному крестьянскому хозяйству пришло крупное аграрное производство в виде колхозов и совхозов. Ну, следует также сказать, что, по мнению большинства историков, В результате первых аграрных преобразований большевиков произошло и повсеместное осереднячивание российской деревни при резком сокращении двух полярных групп, то есть бедняков и кулаков. Ну вот на этом я хотел бы завершить сегодняшнюю довольно трудную для восприятия лекцию. Поблагодарить вас за внимание. До свидания.